Глава сорок пятая. Лурхи. Обещанный фильм про жизнь термитника Лурхи показали на большом экране столовой дней через десять. Было интересно и познавательно. Не будучи специалистом по земным термитам, Дэн не мог провести сравнение, но уяснил для себя несколько важных моментов. Во-первых, все здесь крутится вокруг матки-царицы, которая управляет жизнью сообщества то есть является единственным полноценным разумным существом семейства. Остальные становятся в той или иной степени разумными, только объединившись в группы. Во-вторых, связь в семье осуществляется многими способами. Через касание усиками, вероятно, прямыми сигналами нервных клеток, передачей неких субстанций, в составе которых информация зашифрована химически. Через эфир электрические органы есть у всех. Звуком, тресками и скрежетами, танцем, движениями тела. Два последних способа являются рудиментами, сохранившимися с изначальных времен. Химический канал используется как способ программирования, задающий поведенческие сценарии. Усики позволяют объединять умственные ресурсы, как бы образуя увеличенный мозг. В остальном же работает радиоканал. Термитник живет на одной волне. Основная жилплощадь термитов находится под землей. Конические постройки служат для входа-выхода и для вентиляции подземелий. Группы термитников, расположенных поблизости друг от друга, образуются дружества, взаимодействующие на многих уровнях, вплоть до передачи соседям яиц или куколок. Раньше их друг у друга похищали или отвоевывали, но сейчас обходятся без драк. Термитов-работников или воинов с одной территории вообще не отличают по принадлежности к команде какой-либо из маток. Если на планете расположено несколько содружеств, то они обмениваются сведениями, иногда куколками будущих маток. Тут работает какой-то генетический принцип, открытый уже давненько и учитываемый при размножении. Еще интересная оказалась возможность для каждого термита перелинять и стать другим существом. Работник, ухаживающий за яйцами, мог переквалифицироваться в пильщика-грызуна, а воин – в уборщика. Подрасти уменьшиться, стать маткой, наконец, после пары десятков линик. Тем не менее, основная масса особей по уровню интеллекта могла быть приравнена к пальцам на руке, разумных хоть в сообществе, хоть в содружестве были единицы – матки, отдельные воины или собравшиеся в круг хранители гнезда. Структура выглядела сложной, многоуровневой, запутанной и функционировала по принципу безусловного подчинения, согласно иерархии, в которой черт ногу сломит, поскольку на уровне лишь чуточку ниже матки-царицы – начиналось бурное ветвление. Короче, разобраться во всех тонкостях сходу не удалось, но сразу прорезался вывод. И в сообществах, и в содружествах, и вообще в колонии лурхов на планете очень мало разумных. Правда, в фильме о дефиците разума ни разу упомянуто не было. Такое вот умолчание со стороны членистоногих. И еще они не затронули вопрос о том, каким ветром их сюда занесло. Так из контекста стало как бы понятно, что сами они не местные но живут здесь давненько, опять не прямым текстом, а косвенно. Войдя в комнату, где они с Махой обитали, парень сразу отметил, что выгрязенное в стенке углубления которое он принял за попытку сделать полку и подправил ножом, закрыто зеркалом, перед которым сидит подруга. «А если я отпущу волосы длиннее, то можно ли будет сделать не только косу, но и более взрослую прическу?» спросила она, глядя перед собой. «Можно», — ответило зеркало, и принялось демонстрировать образцы узлов и укладок на самые разные манеры. За тысячелетия истории были придуманы, наверное, мириады причесок для милых дам, но сейчас рассматривалось лишь около десятка. Причем визажист, он же парикмахер, прилаживал ко всем к ним синюю пилотку, показывая, в каких местах она пришпиливается к волосам и как выглядит непокрытая голова. Второй вариант головного убора — шапка-ушанка с поднятыми ушами. В принципе, все выглядело мило и строго. Голова, которую показывало зеркало, была махина, и волосы тоже ее, темно-русые, послушные и прямые. Прорубили такие лурхи окно в мир людей, и даже общаются с одной из представительниц человечества. «Привет», — обратился Денис к зеркалу, — «как тебя зовут?» «Привет, сам выбери для меня имя. Когда позовешь, я соберусь в этом же составе». «Зеркало». — ответил парень, чмокнул подругу в коротко остриженную макушку и устроился рядом с ней. «Больше не буду вам мешать, милая», — добавил он, обнимая Лапулю. «Можно я послушаю, о чем вы беседуете?» «Просто так тарахтим в ожидании, когда ты придешь», — ответила девушка. «Сначала про порталы спросим или про антигравитацию?» «То есть, зеркало, ты отвечаешь на вопросы?» — повернулся парень к предмету обстановки. «Отвечаю», — последовал ответ. Ваша колония, состоящая из сообществ и содружеств, сюда через космос прилетела? Да. На каком корабле? С каким типом привода? В роли корабля выступили несколько существ нашей общности, выращенных с антигравитационным приводом внутри. Круто! Искренне восхитился Денис. То есть они прилетели, перелиняли в маток и отложили яйца, из которых тут все и вылупилось? В самых общих чертах, согласилось зеркало. То есть идею ты уловил. А я сейчас разговариваю с одной из маток?» – озадачился парень. «С несколькими сразу. Мы сформировали круг и привлекли к нему семерых воинов». «Это, я полагаю, контакт между цивилизациями», – слегка ошалил Денис. «Не первый для тебя», – согласным голосом ответила зеркало. «Зато для нашей общности это не вполне отработанный шаг. Волнуешься?» «Это понятие нам знакомо только по описаниям, но, вероятно, в данном случае приемлемо». «Хотя эмоции нашему виду не свойственны, мы же одни сплошные функции, а колония — их суперпозиция». «Сложная суперпозиция», — кивнул Дэн. «Так, может быть, попытаемся сплести наши интересы во что-нибудь осязаемое, чтобы не ходить вокруг да около? Чтобы не юлить, заявляю, нам нужны антигравы. Без них отсюда ни до Земли не добраться, ни до других планет. А в изоляции нам, приматам, просто никак. Мы от нее портимся. А в чем ваш интерес?» «Нам скучно. Лурхи не слишком расположены к экспансии. Мы домовиты и аккуратны. Но без продвижения к чему-то нужному или интересному останавливается развитие, и начинаются рутинные дела, которые рано или поздно наскучивают. Приходит понимание, что движение идет по замкнутому кругу. А с вами приходит что-то неизведанное. Особенно интересны были белки-летяги. Мы их отловили, поселили у себя, но они так и не начали размножаться». «Поумирали от старости, в веках недолг». «Не климат им в тропиках», — вздохнула Маха. «Впрочем, вы и без меня это понимаете, потому что цивилизация у вас очень биологически продвинутая». «Всего знать невозможно», — возразило зеркало. «А мы вас развлекаем», — потребовал уточнить Дэн. «Приемлемый термин, если познание нового считать развлечением. Но если приравнять его к насущной необходимости, то вы нас тащите по пути прогресса». «Круто замешано», — опять восхитился парень. «Но не вполне ясно, что с вами такого прогрессивного замутить. Вы же офигительно могущественные. Вдруг обидитесь на неприличное предложение? Ну, для нас оно будет актуальным, очень важным, а вы его сочтете мелочью недостойной внимания. Эмоциональность нам не свойственна. Отказ будет сформулирован устно, и репрессий не последует». Ответ зеркало выдало после нескольких секунд паузы. Видимо, на том конце совещались. «Вот озадачили. Ладно, посоображаю. Когда понадобится, то свяжусь с вами через это зеркало». Словно по команде, отражающая плоскость была свернута сидящими по другую сторону от нее термитами размером с детскую ладошку. Дэн поднес руку к обнажившемуся углублению. Одно из белесых существ забралось к нему на палец, провело усиками по коже и вернулось обратно, тут же прикоснувшись усиками к усикам остальных. Всего этих посланцев оказалось шестеро. Денис огляделся по сторонам. Со стены на него укоризненно смотрела привезенная с земли гитара. А что ему было делать? Если папа пианист, то хочешь не хочешь, а в музыкальную школу пойдешь и будешь прилежно учиться через любое «не хочу». Зато потом, поступив в учебку для будущих колонистов, он забыл весь этот кошмар, как страшный сон. А тут вдруг руки сами потянулись к инструменту. Пощипал струны и настроил. Это получилось легко, потому что гитара хорошая, а слух никуда не девался. И принялся вспоминать руками, как тут и что. Всплыли заученные когда-то уроки, стали наигрываться немудренные пьески. Маха подошла сзади и взъерошила короткий ежик волос на его голове. Сама же эта голова отпустила контроль над руками, которые как бы жили собственной жизнью, и думала о лурхах. «Вот попробуй их пойми». Чего они от него хотят? Чего ждут? На что рассчитывают? И вообще он их мало о чем расспросил, потому что не готовился к серьезному разговору. Да и кто мог этого разговора ожидать? Он вообще шел сюда, чтобы маху повалять. Перевел взгляд на подругу. Надо бы ей еще немного подрасти и округлиться. А уж потом можно и уговаривать на рождение малыша или малышки. А смогут ли лурхи вырастить для него гравицапу? Или много гравицап? Тоже не спросил растяпа. А теща, между прочим, родила для Махи еще и сестричку. Это в дополнение к братику. А в мастерских затеяли новый грузовик, шестиосный. Говорят, для дальних рейсов на север. Практически дом на колесах для волчьей семьи. Ну и на десяток тонн груза. Но у него другие расчеты, космические. В космофлоте и мачехе 23 челнока. Четыре из них используются гвархами для исследования путей через порталы про которые, кстати, он Лурхов тоже не расспросил. 18 кораблей снуют между землей и колониями, зарабатывая на перевозках абсолютно неприличные деньги, а 19 с некорректным углом атаки крыла гоняют они с подругой, выполняя нерегулярные рейсы по самым разным надобностям. Порталы исправно действуют, но про то, кто ими управляет, неизвестно. Придется задать этот вопрос Лурхам. Дэн взял лист бумаги и разложил его на обратной стороне гитары. Надо было навести порядок и в собственной голове, и в задачах, которые предстоит решить. А то что-то у него сегодня мысли путаются. Наверное, потому, что от радости в забу дыхание сперло. Просто не верится, что вот так запросто удалось поговорить с термитами. И можно будет проделывать это в дальнейшем. Зеркало-то, вон оно лежит, свернутое трубочкой под охраной мелких существ, которые как бы неразумны но части разумного и на кого же все таки учиться колбасит спросила маха усаживаясь рядышком не по детски кивнул дэн откладывая гитару и притягивая к себе подругу ты ведь все слышала собственными ушами хоть поняла чего им из под меня нужно ведь ты отдаешь себе отчет что кроме как запрячь лурхов в наше хозяйство у меня ничего не получится из за сева почему из за сева «Как так вышло, что он тут всему голова?» — спросила Маха. «Потому что, когда мы сюда прилетели, тоска здесь была беспросветная. Свежая могилка и трое раненых в лазарете. Сев быстренько принялся распоряжаться и потихоньку всех организовал. Домики эти плетеные, древковое оружие у каждого. Оно как будто естественно, поскольку при нем было семеро человек поддержки, ребята из его детдома. Но не в них было дело». А в том, что мы и без пинков делали то, что следовало. Лома сразу нацелили искать огнестрел. Ну и я к нему в подручный пошел. Нашли, хоть и не сразу. Но сев строит народное хозяйство, и гвархи его поддерживают. Волке, кстати, тоже, просто не столь очевидно. Но куда запрягать лурхов так, чтоб им это было интересно? И вообще, что им интересно? — Спросим, — улыбнулась девушка. — Давай сюда свою бумажку.